Гуля, и вытащив из сумки пачку писем, принялась раздавать их командирам. «Да где ты их раздобыла ночью?» «Военная тайна», — смеясь ответила Гуля. «Одно, могу сказать, не сама написала». «Как хорошо, что мне удалось привести им эти письма перед самым наступлением», — думала она, глядя на посветлевшие лица людей. Все придвинулись к огню и почти заслонили его. Каждый читал по-своему. Один нахмурив брови, другой чуть улыбаясь и покачивая головой, третий взволнованно перебирая странички, заглядывая в конец и опять возвращаясь к началу. Так любила Гуля каждого из этих людей, как много с ними она пережила, Сколько раз вместе с ними бывало на волосок от смерти. Сейчас, во время чтения писем, они казались ей не взрослыми людьми, а мальчиками, которые с жадным вниманием рассматривают долгожданные подарки. А ведь почти все они гораздо старше ее. Вот Иван Антонович Плотников. Мужественный в бою, он так прост и сердечен с товарищами. Чем-то он даже напоминает ей отца, хотя ничуть не похож на него. «Ах, милый отец, что-то он делает сейчас в Москве. Он по своему обыкновению поздно ложится спать и, верно, сейчас еще не спит. Заглянуть бы к нему, носивца фражек, сбежать по лестнице и неожиданно позвонить у дверей». И Гуля с необыкновенной ясностью представила себе лицо отца, удивленное и взволнованное ее неожиданным появлением. Лицо тонкое, еще молодое, хоть и немного усталое. Он снял свои очки в широкой оправе и глядит на нее ненапряженно, чуть прищурясь. «А что делает сейчас мама?» «Милая, дорогая моя мамочка!» Сидит верно за столом, освещенным маленькой лампой в далекой уфинской комнате и пишет письмо своим тонким убористым почерком, поглядывая время от времени в темный угол, где спит в своей кроватке ежик. Игуля словно увидела вновь мамины сидящие волосы, ее теплые серые глаза. Услышала ее грудной, всегда взволнованный голос. Дверь снова хлопнула. В блиндаж вошел связной офицер из штаба полка. Все сразу обернулись к нему, наскоро раскладывая и пряча письма. Командир батальона Плотников бережно распечатал доставленный пакет и с каким-то особенным вниманием прочел бумагу. «Товарищи», – торжественно сказал он, – «Получен приказ. Завтра. Восемь тридцать. Наступление!» – подхватило несколько голосов. Плотников кивнул головой. «Да, наступление, к которому мы так тщательно готовились». «Началось!» – подумала Гуля и неожиданно для самой себя сказала. «Извините, товарищ капитан, Очень прошу вас учесть мою просьбу. Позвольте мне участвовать в бою, хоть рядовым бойцом, если нельзя мне дать подразделение. Плотников пристально посмотрел на нее. «Там видно будет», — сказал он и стал разъяснять командирам подразделений смысл приказа. «Нам нужно взять, — негромко и веско говорил он, — одну из главных опорных пунктов противника — высоту... 56-8. Опираясь на эту высоту, мы должны будем обеспечить дальнейшее продвижение батальонов и выполнение задач полка. Так говорил командир батальона. Все понимали, что этот приказ – только частичка той большой задачи, которая стояла перед нашими войсками, сосредоточенными между Доном и Волгой. А эта большая задача заключалась в том, чтобы окружить трехсоттысячную армию противника, замкнуть стальным кольцом вражеские силы, а затем их ликвидировать. От этого наступления зависело все. Не только судьба Волги, которой рвался враг, но и судьба всей нашей Родины. И вот это великое решающее наступление началось. Герои осажденного разрушенного почти до тла города уже услышали гул нашей канонады со стороны станицы Клецкой. И теперь приближалась минута, когда они должны были услышать гул наших орудий со стороны Паншина, откуда готовило свое наступление и штурм высоты 56,8-214 дивизия. Плотников развернул карту и принялся подробно объяснять офицерам, что предстоит делать каждому из них. «Но «Ну как? Все ясно?» – спросил он. «Ясно», – раздались голоса. «Тогда по местам, товарищи, доведите приказ до каждого бойца». Командиры поднялись и вышли один за другим. Близился рассвет. В блиндаже стало просторно, Гуля надела полушубок, проверила свой автомат и вышла вместе с Трояновым. Но тут ее кто-то окликнул, она оглянулась. Это был Шура Филатов, шестнадцатилетний подросток. Он казался Гуле совсем мальчиком, у него были пухлые щеки, вихор на лбу, и смотрел он из-под лобья, чуть-чуть обиженно и застенчиво, хотя обижаться ему было не на кого. На фронт он пошел добровольно, и в полку его все очень любили. Разве только одна была у него обида? Его слишком берегли, а он рвался в бой. «Я тоже хочу в наступление», – сказал он, нахмурившись. «Мало ли, что ты хочешь», – отрезала Гуля. «Подожди, наступать будем не один день, это только начало, на всех дел хватит». и она быстро пошла вперед догонять Троянова. На ходу ей вспомнилось, что совсем недавно Шура чуть было не погиб. Он тащил какие-то провода на крышу дивизионного клуба. В эту минуту фашистской бомбой словно отрезала половину дома. Шура без памяти скатился с крыши. «А еще в наступление просится, неугомонный». Подумала Гуля, забыв в эту минуту, что она сама была такой же неугомонной, как и Шура. Четвертая высота. Было семь часов утра. Вокруг расстилались холмы и лощины, подернутые дымкой тумана. Здесь на передовой чуть ли не каждый бугорок, каждый пригорок носил свое военное название. Впереди виднелись скаты холма, называвшегося высотой 56-8. Слева ближе к нам резко выделялась опутанная колючей проволокой высота артиллерейская. Обе высоты были заняты немцами. Прошло еще полчаса, и в 7.30, ровно за час назначенный для наступления, где-то рядом загрохотало так, что задрожала земля, началось то, что называется артподготовкой. Нельзя было различить отдельных залпов в этом сплошном, почти непереносимом оглушительном грохоте. Земля дрожала от непрерывных взрывов. Под густым покровом дымовой завесы двинулась, приближаясь к рубежу противника наша пехота». Но пока это еще не атака. Атака начнется тогда, когда дадут сигнал Катюши. «Слышат ли они там нас, в городе?» – мелькнула у Гули мысль. «Не может быть, чтобы не слышали. И верно, радуются». Гуля тоже подвинулась вперед вместе с бойцами первого батальона. И хотя люди давно уже с нетерпением ждали сигнала к наступлению, он пришел для всех, Неожиданно. Что-то с пронзительным, поющим звуком понеслось в сторону врага. «Катюши заиграли!» — поняла Гуля, и у нее радостно забилось сердце. «Вот оно, долгожданное!» И сразу же после, подхватив этот грозный запев «Катюш», загремела раскатистая «Ура!» Под покровом дымовой завесы ринулись в атаку два наших стрелковых полка — 780 и 776 Придонские степи как будто разом ожили. а а а Отозвались они на тысячеголосное «Ура!» Торопливо затрещали автоматные пулеметные очереди, то длинные, то короткие. Всю прошлую ночь, накануне наступления, саперы подготавливали проходы в проволочных заграждениях и в минных полях. И вот теперь, проскочив стремительным броском небольшое расстояние, отделявшее нас от противника, воины наши ворвались в траншеи врага. Впереди, на отвоеванном только что участке земли, появился красный флажок. Первый вестник победы. За ним заолеял второй, за вторым – третий. Но сопротивление врага нарастало с каждой минутой. Притихшие было во время артиллерийской канонады, вражеские точки теперь разом ударили по наступающим. Командир дивизии генерал Бирюков, а вместе с ним комиссар Соболь и несколько офицеров штаба смотрели со своего наблюдательного пункта через амбразуры блиндажа – то в полевые бинокли, то в стереотрубу. Они видели и понимали всю напряженность положения – Соседние полки, которые должны были выступить одновременно и прикрыть наши наступающие полки с флангов, почему-то отстали. Нелетная туманная погода помешала вылету нашей авиации. Танки еще не перешли в наступление, а тем временем, глубоко вклинившись в оборону противника, наши части оказались под яростным, губительным огнем из фронта из флангов особенно. Бой не утихал ни на одну минуту. Он шел за каждый окоп, за каждый метр траншеи и хода сообщения. Забрасывая врага гранатами, бутылками с горючей смесью, наши бойцы врывались в траншеи, в окопы и в рукопашной схватке добивали врага. Но и отвоеванный клочок земли сразу же становился ареной боя. Выход из траншей враг сразу же заваливал мешками с песком, мотками колючей проволоки, и траншея попадала под непрерывный обстрел. Троянов, Гуля и еще несколько бойцов из первого батальона пробирались по ходу сообщения вперед, то ползком, то перебежками. Гуля вглядывалась вдаль, туда, где темнела окутанная дымом высота. Дым постепенно рассеялся – И когда последние клубы его растаяли и расплылись в белесом утреннем воздухе, Гуля увидела, как на левом фланге, на юго-восточных скатах высоты, залеял флаг. — Товарищ старший лейтенант! — радостно закричала Гуля. — Высота наша! Троянов, не отрывая бинокля от глаз, давно уже смотрел вдаль. — Наша! — сказал он, чуть охрипшим от волнения голосом. Это первая рота добралась. Молодцы!» В эту самую минуту рядом с Трояновым вырос связной. Добравшись сюда по ходам сообщения, он передал приказ комбата Плотникова выдвинуться на высоту, на юго-восточные скаты, которые только что взяла первая рота. Выдвинуться и всеми силами удерживать этот фланг до прихода подкрепления. «Я с вами», – умоляюще сказала Гуля, – «там верно много раненых». «Нет уж», – ответил Троянов, – «оставайся здесь, их сюда переправят». «Товарищ старший лейтенант!» Троянов пристально поглядел на Гулю и задумался. В этом ясном, прямом взгляде было сейчас столько решимости, страсти, почти раздражения». Что он невольно кивнул головой и сказал: Хорошо, идем. Через несколько минут небольшая группа двинулась по ходам сообщения к высоте. Тут был и Митя Грищенко, на этот раз он был вооружен ручным пулеметом, и Кадыр Хабибулин с автоматом. До высоты, казалось, рукой подать, но каждый шаг этого пути стоил целого километра. Гуля пробиралась следом за Трояновым. Но вот где-то совсем близко от нее охнул и приник к земле боец. Гуля оглянулась. Ранен? Так и есть. И, перехватив поудобнее свою санитарную сумку, она выбралась из траншеи и поползла к раненому. Никогда еще в жизни не приходилось ей работать в такой трудной обстановке – Нельзя было поднять голову, встать на колени. Лежа, опершись на локоть, Гуля кое-как забинтовала рану и оглядывалась, что же теперь делать. Троянов со своей группой далеко продвинулся вперед. Они вдвоем остались среди взрытого снарядами Поля. Она и раненый боец. Не бросать же его тут одного». Высмотрев неподалеку оставленный противником окоп, Гуля потащила туда раненого. Доползти и догнать своих. Доползти и догнать. Но по дороге к окопу она заметила еще одного бойца, скорчивавшегося на земле. Уложив первого раненого на дно окопа, она поползла ко второму. И снова та же трудная, неловкая работа. Снова тот же долгий путь среди рвущихся снарядов и мин к заброшенному окопу. Она добралась до высоты, опоясанной траншеями, тогда, когда защитники высоты уже укреплялись и занимали свои места. «Наконец-то!» – крикнул Троянов, завидев Гулю издали, и по голосу его она поняла, как рад он, что она жива и как упрекал себя за то, что взял ее с собой. Они не успели перекинуться и несколькими словами. На узкой лощине, идущей от высоты золотого рога к высоте 56,8, вдруг с грохотом и лязгом гусениц появились вражеские танки. За ними шли немецкие автоматчики. На взрытой снарядами земле отчетливо выделялись их темные фигуры. По сравнению с горсточкой наших людей, их было очень много – несколько сот человек. «Контратака!» — поняла Гуля. «По врагу! Огонь!» — закричал Троянов, взмахнув рукой. И тотчас же грянули залпы артиллерийских орудий, выстрелы из автоматов, застучали пулеметы, немцы отпрянули. Все затихло. Но вот начался новый бой за высоту. Гуля то перевязывала раненых, то бок о бок с бойцами било по врагу из автомата, а немцы все усиливали огонь и с каждой минутой все ближе подступали к позициям, которые мы только что успели занять. Но что это значит? Оторвавшись на мгновение от автомата, Гуля увидела группу наших бойцов, отходивших по склону высоты. «Неужели не выдержали? Отступают?» – подумала Гуля. Она не успела разобраться в том, что происходит, и скорее почувствовала, чем осознала самое важное. Немцы рядом, и вот-вот займут отвоеванный с таким трудом участок. Она выбежала по ходу сообщения из траншеи, бросилась бойцам на перерез и закричала задорно, уверенно, даже повелительно, будто давно привыкла командовать. «Товарищи, за мной!» Люди остановились. «За мной, товарищи!» Еще раз крикнула Гуля и побежала вперед, не чувствуя под ногами земли и еще не зная, следуют ли за ней те, кого она позвала за собой. И вдруг она услышала позади тяжелый топот ног. Рослый боец с винтовкой наперевес обогнал ее, за ним другой, третий. Вместе с ними она ворвалась в окоп, который уже успели занять немцы. А тем временем Троянов и бойцы отбивали атаки врага. Запас патронов подходил к концу. «Ничего, ничего», – ободряюще говорил Троянов, – «подкинут, не оставят нас так». Бойцы верили ему, но сам он с беспокойством оглядывался вокруг. «Плохо дело», «Ты так долго не продержишься, только и остается, что умереть с честью». И вдруг в конце траншеи, вынырнув откуда-то из темноты, появилась Гуля, а с ней — командир батальона капитан Плотников. За ними шли бойцы с ящиками в руках. «Трояныч!» — весело крикнула Гуля, увидев Троянова. «Подкрепление прибыло, патроны тащим! Тореадор!» И, вспомнив арию, которую пели на перевалах Пиренеев, Мусяк и Ваен-Кутерье, она пропела "Тариадор смелее в бой». Все бросились к патронам. Никто не спрашивал сейчас, какой ценой достались людям эти драгоценные ящики. Опять четко и весело заговорили пулеметы и автоматы, и немцы снова откатились. Наступило затишье. «Молодец, Трояныч!» — сказала Гуля. «С такой горсточкой храбрецов не дал противнику занять высоту». «Ну, а вы-то нас оба как выручили!» — сказал Троянов. «Где раздобыли столько боеприпасов?» «Это пусть она расскажет», — ответил Плотников, кивнув на Гулю. Гуля стала торопливо рассказывать о своей вылазке и вдруг, мучительно сморщившись и закусив губу, замолчала. «Голубушка, что с тобой?» – тревожно спросил Плотников. И Троянов тоже насторожился. «А не прогоните, если скажу». «А куда от тебя денешься?» – ответил с горькой усмешкой Плотников. «Ногу мне поцарапало». «Сильно?» «Да порядком». И тут же в траншеи Гуля принялась с помощью Плотникова и Троянова бинтовать себе ногу. Плотников сокрушенно покачал головой. «Эх, и отправить тебя сейчас никуда нельзя. Убьют по дороге». «Да я и не уйду никуда», — сказала Гуля. «Ничего мне не сделается. Рана пустяковая». И, продолжая делать себе перевязку, она не то тихонько пела, не то бормотала. «Мы теперь далеко-далеко, между нами поля и луга. До тебя мне дойти нелегко». «А до смерти четыре шага». Тихо и задумчиво Плотников повторил. «А до смерти четыре шага». Потом вздохнул и сказал, нахмурившись, «Ну, кому-кому, а тебе еще жить и жить. Да и нам строяны, чем помирать некогда». Но в эту минуту что-то с огромной силой ударило и взорвалось где-то поблизости, Немцы начали новую атаку высоты 59,8. Вокруг все грохотало, то раскатисто, то отрывисто и часто, и в этом хаосе гула и огня трудно было понять, что происходит. И вдруг в траншеи появился, неизвестно как и откуда, Шура Филатов. Согнувшись, он тащил на спине, как ранец, большой и тяжелый термос, литров на двадцать. «Кушать подано!» — сказал он, спуская со спины свою ношу. «Наливайте побыстрей, а то мне надо на дивизионный пункт еду доставить». «Какой же ты молочина, Шурка!» — говорила Гуля, наскоро хлебая оловянной ложкой из оловянной тарелки горячие щи. «Пропали бы мы без тебя!» А Плотников добавил, тоже быстро уплетая ложку за ложкой. «Вот и ты участвуешь в атаке, Филатов!» Подкрепление доставил. Уже стемнело, а бой за высоту все еще продолжался. Связь батальона Плотникова с командиром полка Хохловым давно прервалась. Плотников послал к нему самого изворотливого и ловкого из своих бойцов – Хабибулина. Но, должно быть, до Хохлова добраться к Адыру так и не удалось. Долгожданного подкрепления все еще не было – А дотянуться, додержаться надо было во что бы то ни стало. Всю ночь не утихал бой. Наступило утро. Гуля стояла теперь недалеко от пулеметчика Грещенко. Пулемет его строчил не умолкая. «Молодец, Митя!» – кричала Гуля, подбадривая его. «Так, их дьяволов! Митя, смотри! Наши танки пошли! Танки!» Грищенко, не отрываясь от пулемета, что-то закричал в ответ. но слов его нельзя было разобрать. И вдруг его пулемет замолчал. «Митя, что же ты?» Она положила автомат и побежала Грещенко. Он лежал, приникнув головой к своему пулемету. Из-под шапки по лбу струилась кровь. Гуля схватилась за свою санитарную сумку, но это было уже не нужно». Она бережно опустила тяжелевшую голову на землю, поцеловала убитого Митю в лоб и заняла место у его пулемета. И вдруг Гуля увидела, как в нескольких шагах от нее, вскинув руки, упал навзничь плотников. Превозмогая боль в ноге, Гуля подскочила к нему, нагнулась. «Товарищ капитан, Ванечка!» крикнула она забыв в эту минуту что говорит с командиром батальона голубчик сейчас перевяжу легче будет потерпи плотников тяжело и громко дышал гуля выхватила из сумки бинт и быстро сделала перевязку а немцы уже двигались снова подходили все ближе и ближе оставив раненого на месте гуля бросилась опять к пулемету Меткой очередью остановила она тех, что подбирались с ее стороны. Немцы залегли, но вот пулеметный диск кончился. Она пошарила вокруг себя и поняла, стрелять нечем. Вся надежда на гранаты. Гуля вырвала гранату из-под пояса, крепко сжала ее в руке и приготовилась. «А ну, подойдите, подойдите!» И в этот миг она почувствовала, что левая рука у нее стала немая, тяжелая, словно не своя, и рукав наполнился чем-то горячим и липким. Закружилась голова. «Только бы не упасть!» Гуля стиснула зубы, еще крепче зажала ручку гранаты и, подпустив немцев поближе, метнула ее. «Хорошо. Точно!» Гуля вытащила вторую гранату, последнюю. Эту уже нельзя было бросать. Ее нужно было оставить для себя, чтобы не сдаваться врагу живой. Ноябрьская, вечерняя мгла со всех сторон обступила высоту. И почти сливаясь с этой мглой, черные на сером надвигались все ближе и ближе фигуры немцев. И вдруг где-то совсем рядом в темноте раздались голоса. Как будто русский говор свои, вспыхнула ракета, брошенная врагом, и осветила белым светом приближающийся полк красноармейцев. Это был еще один полк дивизии 788-й. «Подкрепление», — поняла Гуля. «Да, это было подкрепление. Полк продвигался к высоте». Но он был еще далеко, а с высоты под натиском врага откатывалась рота первого батальона. Командира с ней не было. Осколком немецкого снаряда его убило на повал. И опять какой-то стремительный порыв словно подхватил Гулю. Она забыла боль, усталость, страх, все на свете. «Товарищи!» закричала она и словно издали услышала свой сильный и звонкий голос. «Я первая на штурм! Кто за мной? В атаку! Вперед! За родину!» «Вперед!» – подхватил один голос. «За родину!» Гулка отозвались десятки голосов. Гуля, нагнувшись, пробежала несколько шагов и вдруг будто споткнулась, поднялась и снова упала, Троянов обернулся, положил автомат на землю. «Гуля!» – окрикнул он ее. «Да что это с тобой?» Но она не отвечала. Он стал было расстегивать ворот ее гимнастерки и почувствовал на своих руках кровь. Ранена. В грудь. Гуля глухо застонала, рванулась и, запрокинув голову, с трудом выговорила. «Ничего. Чья высота?» Наша. Она пыталась еще что-то сказать, но понять ее было трудно. Уже похолодевшую гулю бережно положили на плащ палатку, а вокруг все так же гремел бой за высоту. «Прощай, гуленька!» — сказал Троянов и, обернувшись, крикнул. «Товарищи, наша гуля убита! Отомстим за нее!» И все, кто был вокруг... Ринулись на врага. Бой за высоту разгорелся с новой силой. Дружным единым натиском высота 56,8 была вновь взята, отвоевана, оплачена кровью. Последняя высота в гулиной жизни. Два письма. В одной из комнат трехэтажного белого дома среди опрокинутых стульев и разбросанных кубиков сосредоточенно трудился ежик. Он уже успел перевернуть вверх дном все, что только мог, и теперь пытался сбросить с подоконника тарелку. Его бабушка только что побежала в переднюю открывать кому-то дверь, и ежик решил воспользоваться ее отсутствием. Это ему удалось. Тарелка полетела на пол и разбилась вдребезги. Ёжик испугался и отскочил. Он с удивлением смотрел на черепки, не понимая, каким образом одна большая тарелка могла превратиться в такое множество маленьких тарелочек. Ёжик выглянул в переднюю. «Баба!» – позвал он. «Смотри!» «Погоди, ёжик!» – сказала его молодая бабушка, разглядывая письмо. На конверте она увидела незнакомый почерк и штамп полевой почты. Ну, наконец-то! Это, конечно, ответ на ее письмо. Два месяца тому назад по секрету от Гули написала командиру дивизии письмо с просьбой отпустить дочку в отпуск хоть на несколько дней. «Неужели откажет? Не может быть!» Она распечатала конверт. Ваша дочь, написано было в письме, геройски вела себя в этих боях. Она молодец, бесстрашная, славная дочь нашей Родины. Ее можно было видеть и с ранеными на руках. Ее можно было видеть и с ранеными на руках. Ее можно было видеть и ведущей за собой бойцов в атаку. Она и донесения успевала приносить. 23 ноября «Дочь ваша геройски погибла». Письмо, словно живое, дрожало в руках у матери. Буквы двоились, мешались перед ее глазами. Она не понимала этих строк. «Баба!» — снова позвал ежик и подобрал с полу конверт. «Постой, ежик!» — проговорила она и, войдя в комнату, опустилась на кровать. Она все еще не понимала смысла письма, не верила ему, не могла поверить. Притихший ежик с удивлением смотрел на нее, а на следующий день пришло еще одно фронтовое письмо от Люды Никитиной. «Здравствуйте, дорогая Гулина мама. Пишет вам девушка, которая дружила с вашей Гулей. Меня все время тянет написать вам, успокоить вас». Хотя я знаю, что потеря такой дочери, как Гуленька, это тяжелое, очень тяжелое горе. Но ничего, дорогая, крепитесь, ведь Гуленька не ушла от нас совсем, она всегда будет с нами. Родина не забудет своей героини, а вас, воспитавшую такую преданную родине дочь, такого славного воина, назовут матерью многие девушки, патриотки нашей страны». Я очень много была вместе с Гулей, особенно последние три месяца. Я немного моложе ее, и она всегда так заботливо относилась ко мне, давала советы, радовалась, если мне что-нибудь удавалось и звала меня «милая девочка». Мы с ней работали в Санбати, вместе в разных переплетах бывали, из которых еле-еле выходили живыми, вместе пели и шутили. Во время боев мы, правда, бывали на разных участках, но зато потом, после наступления, встретимся запыленные, усталые, поцелуемся крепко, и опять разговоров смеху без конца. Всегда она была веселая и только раз видела я ее в слезах. Она очень скучала по своему ежику, особенно после ваших писем, часто вспоминала вас, отца, Говорила о вас так тихо всегда, с какой-то грустью. В последний раз мы видели с ней за несколько дней до наступления. В этот день мне исполнилось 18 лет. А главное, я получила правительственную награду, медаль. У нас тоже были гости, и мы очень хорошо провели вечер. А когда все ушли, мы с ней остались вдвоем. Мы знали, что скоро будем наступать, значит... ждали всего. Какое-то тревожное настроение было, уселись ногами на кровать, прижались друг к другу и долго-долго сидели так. У нас был важный разговор. Говорили обо всем, и о жизни, и о любви, и о товарищах, и о родных. О чем только могут говорить две подруги, о том мы с ней и говорили. А под конец мы условились, куда написать, что сказать, если кого из нас... убьют. И вот случилось так, что не гули, а мне пришлось писать такое письмо. Помню поздно ночью мы вышли с ней из землянки. Как хорошо было! Все кругом бело от оттыне, ночь морозная, звездная, И почему-то в этот день совершенно тихая, даже не было слышно перестрелки, будто и войны не было. Как все-таки хороша и удивительна жизнь! сказала мне Гуля. «Проклятые фашисты!» Это был, кажется, последний наш разговор. А потом началась подготовка, потом стали наступать. Нас, как всегда, послали на разные участки, и я больше ее не видела. Раз ночью она приходила ко мне, а меня не было, оставила только привет на листочке бумаги из записной книжки. Листочек маленький в клеточку, а с края легкий след крови от рук, перевязывавших бойцов. На другой день вечером, как сквозь сон, услышала я, что Гуля погибла. Меня сняли с передовой. Я не находила себе места от горя, от такого большого горя, что даже ноги не могли выдержать. Меня все вниз тянуло, я все на колени падала. И сколько еще вместе с Гулей погибло тогда наших товарищей. Молодых, славных, таких, что и рассказать нельзя. Вот как далась нам та большая победа. А больше всего жалеют у нас Гулю и Алексея Топлина, командира артполка. Это был замечательный, замечательный человек. И Гуля с ним дружила очень. Они вместе пели, их и хоронили вместе. Ну вот... как будто и все. Нет-нет, не все. Ёжик остался без матери, но он будет сыном нашей дивизии. Мы все будем заботиться о нем, пока живы. Мне очень хочется успокоить вас, помочь вам, родная. Ведь у меня тоже есть мама. Я знаю, как я дорога ей. А мамы все одинаковы. Что в жизни может быть тяжелее потери ребенка? Но ведь эта война... Ведь жертвы должны быть, а Гитлер, он нам заплатит сполна. Мы сейчас здорово бьем по врагу, он уже бежит без оглядки, но это еще только начало. Поцелуйте за меня ежика, пусть он будет крепким, здоровым мальчиком, пусть гордится своей мамой, она была настоящей героиней. И я буду очень рада, если вы напишите мне хоть несколько слов в ответ». Целую с коммунистическим приветом Люда Никитина. Берегите себя, родная, вы нужны ёжику и нам всем. Последний путь. На берегу Дона, близ хутора Паншина, 780-й стрелковый полк хоронил своих героев, Гулю Королёву и Алексея Топлина. Оба гроба стояли в дивизионном клубе на возвышении. В комнате было тесно. Бойцы и командиры пришли сюда прямо с передовой, чтобы проститься с любимыми своими товарищами. Тут были и начальник политотдела дивизии Квачко, и командир полка Хохлов, и комиссар Соболь и Троянов. Люда Никитина стояла у изголовья и все смотрела на неподвижные, спокойные лица Гули и Алексея. Осторожно поправила она прядь волос, прильнувшую к гулиной щеке, отодвинула колючую веточку, спустившуюся на лоб Алексея. Отвернувшись к окну, стоял Шура Филатов и время от времени вытирал кулаком глаза. В уголке тихо плакали мальчики Саша и Гриша. Им было стыдно плакать, ведь они разведчики, но слезы сами текли по их щекам. За свою короткую жизнь они видели немало убитых. Но увидеть среди толпы сгрудившихся живых людей неподвижную и безмолвную Гулю, которая вчера еще ходила, разговаривала, смеялась так же, как и все, было странно и страшно. Над мальчиками наклонился Троянов. «Что, разведчики, не сдавайтесь, держитесь, что ж поделаешь?» «А Гулю помните!» «Это ваше счастье, что вам довелось знать ее». Мальчики сразу подтянулись по-военному и поправили ремни и шапки. «Товарищ старший лейтенант», – прошептал Гриша. «А что же это нигде не видно дяди Семена?» «Товарищ Шкаленко, поправил его Саша. Троянов пожал плечами. «Да мы и сами не знаем». О судьбе героя-разведчика думали не только Саша и Гриша. Мысль о нем тревожила всех. Много раз проверяли на командном пункте списки погибших и раненых. Но Семена Шкаленко в списках не было. И никто не знал и не мог себе представить, что в это самое время Семен Шкаленко находится в фашистском лагере смерти. Фашисты стащили его, тяжело раненого, с бруствера Теперь его пытали и мучили, заставляя говорить. Но он молчал. Внезапно под окном, нарушив тяжелую тишину, загремел полковой оркестр. Тяжелые скорбные звуки траурного марша ворвались и заполнили собой всю комнату. Люда закрыла глаза, а когда открыла их, она увидела, словно в тумане, как оба гроба снялись с возвышения и медленно поплыли на руках у товарищей к выходу. Вот и две разрытые могилы. Отсюда хорошо виден западный берег Дона, через который Гуля переправляла раненых. Но сейчас берег, захваченный врагом, затянут синевато-серой пеленой тумана. А южнее хутора Паншина, там, за высотой восемь, где-то у хутора Вертячего еще гремят бои. Небо полыхает заревом огня, в свежем ноябрьском воздухе гулко отдаются тяжелые удары орудий. Руки друзей бережно опустили на землю два простых, некрашенных гроба. Седой, суровый с виду человек, начальник артиллерии дивизии майор Прозоров, вышел вперед и медленно обвел всех глазами. «Товарищи», — сказал он, — «здесь перед нами лежит Алексей Евдокимович Топлин, или, как мы его звали попросту, Алёша. Смертью храбрых пал Алексей Топлин, командир артиллерийского полка. А было это так. Во время нашего наступления на высоту 56-8 выбыл из строя расчет станкового танкового пулемета, того, что поддерживал своим огнем наступление одной из рот. Наступающая рота залегла, а майор Топлин подбежал к пулемету и открыл огонь по фашистам. Нажим врага ослабел, и тогда Топлин скомандовал «Герои-богатыри!» Не отдадим врагу ни одного клочка земли нашей русской. Вперед, герои!» И повел роту на врага. В эту минуту вражеская пуля сразила его на повал. «Прощай, Алеша. У тебя была прямая, открытая, хорошая жизнь. И такая же смерть». Он замолчал, а потом перевел глаза на другой гроб. Все головы повернулись к Гуле Королевой. Ветер чуть шевельнул прядку ее волос, и легкая тень пробежала по нежному лицу, чуть оживляя его суровую неподвижность. Вперед вышел командир Соболь. «Кто бы мог подумать, — сказал он, — что в этой молодой женщине, почти девочке, таится такая сила, сила любви и ненависти, такое поистине величайшее геройство». Гуля Королева товарищи вынесла с поля боя более ста раненых бойцов и командиров, и она же вместе с бойцами на высоте 56,8 штурмом брала немецкие окопы. В тяжелый момент боя на эту высоту, обогренную кровью, она подняла оставшееся без командира подразделение и повела его в атаку. Вот это красивое! «Юная, всем нам милая девушка! Товарищи, отомстим врагам за наших друзей, за Лёшу Топлина и Гулю Королёву!» Закрылись крышки гробов, боевые знамена тяжело поникнув, склонились над героями, молча стояли, опустив обнаженные головы те, кого так любила Гуля, её боевые товарищи. Батарея из шести орудий выстроилась у могил, устремив жерло в сторону врага. Прозвучала команда «По врагам Родины! Огонь!» Гулко грянул прощальный салют, стволы орудий отпрянули назад и снова «Залпом! Огонь!» Десятый раз прогремели орудия и десять раз снаряды с резким свистом полетели в стан врага. Золотокудра девчина Прошло полгода. Там, где гремели невиданные в истории войн бои, наступила тишина. Гулкая, репещущая земля, отзывавшаяся во время боев на каждый залп так, словно сама испытывала боль, теперь успокоилась. Настала весна. Изрытые оврагом степи, раскинувшиеся между Волгой и Доном, Покрылись низкой зеленой травой. Везде, куда не посмотришь, застыли разбитые грузовики, скрученные крылья самолетов, перевернутые полусожженные машины. На берегу Дона у маленького тихого хутора высится обелиск. На шпиле поблескивает металлическая звезда. Подходя к памятнику, люди внимательно читают надпись на нем. Но и без надписи они знают, Кто лежит под этим обелиском? Дивизия, которая дралась здесь за каждую пять земли, далеко ушла из этих мест, но не ушла отсюда слава Агуле и обо всех героев, павших за эту землю. Был теплый весенний вечер. Украинец Хама Анищенко, сержант, окруженный бойцами и хуторянами, курил трубку и не спеша рассказывал, Была тут у соседней дивизии золотокудра девчина. Така, шо страху немало. От раз немцы, наша частина в би-иде. А попереду девчина, уся в полумье. До немецких окопев идей и сама не горить. Взяла окоп и дальше пришла. Имя цемья девчина була чи королева, чи короленко, а може и король». «А вы что, сами не бачили?» – спросил в темноте чей-то женский взволнованный голос. «Сам я не бачив, а в вид людей, но не все говорят». Хама помолчал, покурил, а потом добавил неторопливо и веско. Ца девчина дюже гарно спевала. Коли немцы зачуют песню, Катюша, так сразу же стрелят и почнут, чтоб чубы не было». «Та хиба же переможешь Катюшу, коли вона по всему фронту гремыть!» Хамада докурил трубку, встал и пошел. Он и не подозревал в эту минуту, что женщина, которая так тревожно расспрашивала его о золотокудрой девчине, была ее мать, и что приехала она в этот край только для того, чтобы увидеть людей, знавших Гулю, чтобы услышать о ней». «Хотя бы одно слово!» Огни над Кремлем Ежик с бабушкой приехали из Уфы в Москву вечером. В большую комнату многооконного дома, возвышающегося над Москвой рекой, вошел двухлетний мальчик. Он растерянно посмотрел по сторонам, взглянул на чемоданы и корзины, доставленные сюда на лифте, и сказал «Баба, пойдем лучше домой». Это и есть наш дом, ежик. Сейчас я тебе постельку приготовлю и спать тебя уложу. Ежик подошел к окну и дернул штору. Нельзя, маленький, сказала лифтерша. Почему нельзя? спросил ежик. У нас в Москве затемнение. Ага, сказал ежик, будто понял. В это время заговорило радио. Товарищи, Сегодня в восемь часов вечера будет передано по радио важное сообщение. Слушайте наши радиопередачи. Вот будто специально для вас, сказала лифтерша. Скоро мы вашему малышу салют покажем. В комнате погасили свет, раздвинули штору, за окном грянул орудийный залп. Вслед за ним, высоко в небо, высилось, затрещав гроздья красных, зеленых и желтых огней. И сразу стало видно все. Заиграли цветными огнями стекла Кремлевского дворца. И ярко осветились зубчатые стены. Блеснули золотом стрелы башенных часов. Засверкала внизу вода Москвы-реки. И снова ударили пушки. «Бух!» – сказал Ёжик и засмеялся. В рассвеченную огнями воду падали ракеты. Ёжик, как зачарованный, смотрел в окно, пока не погасли последние огни. «А теперь, Ёжик, спать!» Лежа в постели, он потребовал. «Баба, еще бух!» «Завтра будет бух, а теперь спи!» Ёжик положил голову на подушку. «Баба, расскажи!» «Что рассказать?» «Про маму Гулю», — сказал ежик, вертясь и приминая головой подушку. «Хорошо, ежик, слушай. В этом самом доме, в этой самой комнате, жила мама Гуля. Она тогда еще была такая маленькая, как ты». «А я?» — спросил ежик и сел. «Где я был?» «Тебя тогда еще не было». Ёжик удивленно смотрел на свою бабу, как это может быть, чтобы его не было, совсем не было. «Я тоже был», – рассердился ежик. «Ну хорошо, был. Только закрой глаза». Ежик лег, а потом опять сел. «Баба, покажи огоньки». «Их сейчас нет». «Открой», – он показал на штору. «Нельзя, мальчик». Ёжик недоверчиво смотрел на окно. Ему казалось, что стоит только раздвинуть штору, и в темном небе опять засверкают огни, а стекла задребезжат от грохота орудий. И светлый образ мамы Гули уже связывался в его представлении с этими радужными огнями, загорающимися в огне над зубчатыми стенами Кремля. Дорогие мои... Читатели, вот вы и узнали историю короткой гулиной жизни. В Артеке в парке нижнего лагеря к большой скале прибита белая мраморная доска. На этой мемориальной доске начертана надпись: Они были артековцами. Они же имена пионеров Артека, погибших на войне. Тимур Фрунзе, Иван Туркенич, Гуля Королева. Володя Дубинин, Рубен и Барури. Мемориальная доска в Артеке. Под Волгоградом, недалеко от хутора Панчина, вблизи той возвышенности, которая называлась в военное время высотой 59,8, высится памятник. С медальона обелиска смотрит на нас милое, родное нам всем лицо Гули. А ниже – Под медальоном вырезана на камне надпись «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину!». Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.